Эра Водолея. Повесть, которая заставила автора смириться с тем, что ничего нельзя придумать. Федеральный инспектор. Денис подозревал, что шеф вернется из Нижнего огорченным. но такую степень нервного расстройства предвидеть было невозможно. Выражение «не в духе" представлялось географически некорректным. Складывалось ощущение, что дух так и завис в нижнем подвяливаться горьким полустоличным тлением, а шеф вот он прибыл и вызвал. И теперь из Дениса тоже дух вон. Совсем. Денис ласково сказал ГФИ: "Напомни, когда у Мухутдинова полномочия кончаются?" 14 марта удивленно сказал Денис: А сегодня у нас что? «Седьмое июля. И остается сколько? Не меняя интонации, спросил ГФИ. Ренатас Рарович, не мучайте», — подумав, сказал Денис. Что случилось-то? А ничего не случилось. Ничего, Денис Маратович, не случилось, потому что мы, Денис Маратович, ни черта не сделали и ни хера не подготовились к внесению, а вносить уже через месяц надо. И что? Так есть же список, не понимая», — сказал Денис. Нету! воскликнул ГФИ и даже привстал. Нету! Полпред его вот так вот взял, херакс пополам, херакс еще раз пополам, и нету списка. И сказал: "Вот, дорогие коллеги, из-за таких списков у нас вертикаль власти похожа на пизанскую башню. Сначала, говорит, предлагаем абсосов или кретинов с вот такими рылами, потом продвигаем их сквозь дождь и ветер" потом говорит: вытираем им носы и греем задницы, а потом начинаем снимать, потому что они доказывают, что в самом деле абсосы и кретины. Спасибо, говорит, Ренату Асраровичу за блестящую иллюстрацию. Вот, А от меня тебе, Денис, персональное спасибо. Помог произвести впечатление. Зачем вы так говорите, Рената Асрарович? спросил Денис. Нам же сам полпред жесткую установку давал, как составлять с партиями, с общественными организациями На совете нашем обсудили: "Да что твой совет? Шушеру набрали, теперь без звони и не выгонишь", сообщил ГФИ и уставился в окно. Денис не стал напоминать, что совет создан при ГФИ и по его инициативе. И Шушеру из наиболее амбициозных чиновников и крикливых бизнесов ГФИ набирал самолично, и не он был виновен в том, что Нижегородское начальство получило новые ЦУ и принялось притворять их в жизнь со всей доступной полпреду живостью и последовательностью. Вины Дениса в этом тоже не было, но сегодня он был крайним. А крайнему лучше отмалчиваться, пока туча не опорожнится. Вот Денис и решил отмалчиваться. Не удалось. Молчать будем или конструктив предлагать? Не отрывая взгляд от окна, осведомился ГФИ. Ну, что к конструктив? Можно вернуться на исходные, взять лонглист. Зря Денис это сказал. ГФИ вместе с креслом подпрыгнул чуть ли не выше верхней кромки монитора. Лонглист, им даже задницу не вытереть. Не расцарапаешься, так отравишься через анус! Мне этим лонглистом чуть щеки вчера не отрезали. Сказали, что я странно понимаю суть кадровой политики. Денис, ты не понял, что ли? В обоих списках, что коротком, что в лонге этом...» либо абсосы, либо люди мухудинова. Это что, операция спецприемник? Извини, у нас для удачного проведения таких операций другие люди есть, и не здесь. Денис открыл было рот, но тут же и закрыл. Уставало над таких разговоров. Да и чего было говорить? Водное поменялось, все свободны, все на свалку. Напрасными оказались несколько месяцев напряженные и неприятные работы, выматывающих консультации, общения с настойчивыми людьми. Почти каждый из которых пытался доказать, что именно он тот, кто нужен Кремлю. Одни тупо пытались купить, другие просто хотели понравиться, но почти все стремились утоптать возможных конкурентов. От этих экскурсий в банку с пауками Денису устал страшно. На одно надеялся, что ГФИ после поездки в Нижний отпустит Дениса в отпуск на неделю хотя бы, личные дела в норму привести. Надежда умерла, и явно не последний. Следующий, судя по светкиным заявлениям, была любовь. А с Верой Денис покончил давно и самостоятельно. "В общем, ищи мне верного кандидата велел Лел ГФИ", и посмотрел на подчиненного. "Хорошо", ответил подчиненный и повернулся, чтобы идти. Делов-то. Велели есть контакт, будем есть контакт". И тут ГФИ сказал: "Главное сегодня ищи. Как это? Не понял Денис. Вот так это, устало ответил ГФИ. Сегодня даешь мне список новых людей, и не обсосов. Помнишь, как Стендаль говорил? У Дениса при слове Стендаль перед глазами возник только черный, облезающий дерматин корешков четырехтомника в родительском шкафу, а потом широкое красивое лицо актера из древнего боевика про пиратов. Он на всякий случай неопределенно усмехнулся. Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление, объяснил ГФИ, видимо, словами Стендаля. Понимаешь? Наша задача найти того, кто оказывает сопротивление, измерить это сопротивление, опереться и представить его руководству. Если убедимся, что человек, понимаешь, достоин. Понимаешь? Достоин. Все, иди. Вечером жду. Денис сначала запретил себе хлопать дверью, Потом плавно развернулся, вышел, умело не хлопнув дверью, и дошагал до своего кабинета. Там он тоже не хлопнул дверью, аккуратно ее затворил и только после этого вполголоса сказал несколько десятков слов, которые не имели отношения к поставленной начальством задачи. Задача решения не имела Лонглист можно было критиковать по разным причинам, но он ведь был исчерпывающим. За его пределами остались только маргиналы и реальные абсосы. Денис понимал, что эта максима, как и всякое утверждение, была ложью. В Лонглист вошло 52 человека. В Татарстане жили 4 миллиона человек. Наверняка среди них можно было не найти так самим вырастить из произвольно взятого эмбриона мощного и динамично развивающегося политика, который при этом гарантированно не оказался бы преемником Мухтдинова. Тогда в том, что подобные селекционные мероприятия даже у Мичурина и даже с растениями занимали несколько лет и без гарантированного результата. Их с людьми были совсем неплодотворными, о чем свидетельствовала вся человеческая история и немножко культура. Галатея, Голем там всякие чудающие Франкенштейна, опять же. Правда, у России собственная гордость. Денис давно подозревал, что именно величина национальной гордости, а также само ее наличие у образования традиционно относимого к женскому роду, мешает поступательному движению родины. Был еще резерв запредельщиков, татар живущих за пределами Татарстана. Москва почему-то никак не могла отделаться от убеждения, что республикой может править только представитель коренной национальности. Это был третий параметр поисков. Лично Дениса это, во-первых, удивляло. При советской власти заявленный принцип опровергался постоянно, и ничего, Татария жила и благоденствовала. Во-вторых, такой подход Кремля федерального инспектора расстраивал. Вопреки фамилии, отчеству и записям в анкетных данных, Денис себя татарином не считал. И при получении первого паспорта, между прочим, записался русским. Уж простите по матери. Из новых паспортов графа национальности исчезла, зато торжество так называемого федерализма подняло нацменов на щит. Соответственно, публичного обсуждения проблем идентификации Денис Сайфиев избегал. С татарами, которые считали его своим, не спорил. Таких татар было немного, зато среди них был ГФИ. С его поддержкой Денис мог не опасаться за развитие карьеры, которая, естественно, в один Татарстан не уперлась. А то обстоятельство, что начальство вело происхождение из сибирских краев и родного языка почти не знало, позволяли и Феде инспектору поплёвывать на всех недоброжелателей и на проблему изучения второго госязыка. Впрочем, необходимый минимум в тысячу слов Сайфиев освоил и даже получил по этому поводу сертификат и похвалу начальства. Ведь от федерального чиновника знания Basic Tetter не требовалось, от него требовалось доскональное владение ситуацией по месту службы, а в этом владении язык был сугубо факультативным доминионом. Знакомство с раскладами внутри четырёхмиллионного отряда татар, посеянного за пределами исторической родины, было совсем лишним. Приглашение варягов на княжение в последние годы практиковалось активно, но нигде или почти нигде, итоги эксперимента не были признаны удачными. Денис это знал от ГФИ, поэтому при подготовке списка кандидатов стоически игнорировал попытки занести в лонглист запредельщиков. Несмотря на то, что ходатые этого варианта были страшно настойчивы и трактовали глагол "занести" предельно широко. В общем, Сайфиев был убежден, что ликвидированный полпредом список является единственно возможным Как бы это было мнение одного Дениса, можно было бы подергаться. но уверенности нескольких десятков профессиональных политиков и политологов, вынувших и пошинковавших за последние месяцы душу Дениса или что там от нее сохранилось после того, как он стал федеральным инспектором, противопоставить было решительно нечего. Ресурсов не осталось. Это было не то, что плохо или ужасно, это был конец карьеры и смыв федерального инспектора по Республике Татарстан Сайфиева Дениса Маратовича в канализацию равнодушный и безвозвратный. Смываться не хотелось. Денис распахнул окно и проделался по пауцу Антаулу. Это помогло успокоиться и понять, что надо предельно сузить задачу. Последние полчаса Денис пытался найти пресловутую кошку в пресловутой комнате, что было глупо и не отвечало требованиям субординации. Дело Дениса было собачье: провести инвентаризацию кошек и отчитаться. А идентифицировать, определить окрас и интронизировать кошку предстояло ГФИ и президенту страны. Техническая проблема требовала технического подхода. До конца рабочего дня оставалось шесть часов. Даже девять, с учетом того, что ГФИ раньше 21:00 домой с роду не уходил. Достаточно, чтобы Тупо обзвонить коллег в соседних регионах, еще раз обменяться опытом составления списков и применить подсказанные методики на местном материале. Хватило двух часов. В 14:00 Денис ворвался в кабинет ГФИ, размахивая сцепленной парой листков. Это был не список, а развернутая справка на одного человека. Большего и не требовалось.